Медленно соображал, говорил тоже медленно и тихо, рот держал открытым, обнажая кривые широкие зубы. Глаз сразу дал ему кличку «Конец». Теперь конец шестерил глазу, менты не вмешивались, и хоть даже забавляло. Если конец медлил, глаз ставил ему к ирочке, тромбоны, бил в грудянку, конец терпеливо сносил. «Этот, — думал, — глаз на зоне будет амебой» и даже хуже. Что сделаешь, такой родился? Конец сказал как-то глаз. Оторви-ка с от своей простыни полоску, да сбоку, там, где рубец. Конец оторвал. А теперь привяжи к крышке параши. Тот привязал. И сидят на туалет. В трёхэтажном корпусе разломали печки. На их месте сделали туалет и подвели канализацию, но туалеты пока не работали. Конец стоял, глядя на глаза ясными, голубыми с поводкой глазами: "Кому говорят, сядь". Конец сел. "Вот так и сиди. Кто захочет в парашу, ты дёргай за верёвочку, крышка и откроется, понял?" "Понял", нехотя выдавил Конец. Менты, кто со смехом, кто с раздражением смотрели на глаза, но молчали. Забавно им это было. Итак, конец, я хочу в туалет. Глаз подошел к параше. Конец потянул за отодранный рубец, и крышка откинулась. Оправившись, глаз отошел, а конец встал и закрыл крышку. Двое ментов тоже оправились, воспользовавшись рационализацией. Они балдели. В камере сидел один мент, в милиции уже несколько лет не работал, попал за аварию. В ментовскую камеру попросился сам. Очко-то нежелезное. Вдруг кто-нибудь его узнает. Это был спокойный и задумчивый мужчина, лет тридцати с небольшим. Он был всех старше. Слава его кликали. «Глаз, что ты издеваешься над пацаном?» — вступился он за конца. «А вы?» — он обратился к ментам. «Потакаете?» «Конец!» — повысил он голос. Отвежи тряпку и встань, в тебе что, достоинство нет? Конец отвязал и сел на шконку. "Слава", сказал голос, о каком достоинстве ты говоришь? Ему что порашу открывать, что раз он такой, зачем над ним издеваться? Сидеть скучно, а тут хоть посмеёмся. Вечером глаз к концом играли в шашки. Достоинство, говоришь, возмущал? Соглас, я покажу сейчас вам Достоинство. Конец. Слушай внимательно. Тихо, чтобы не слышали менты, заговорил он. Мы с тобой разыграем комедию. В окне торчит разбитое стекло. Вынеси сколок небольшой и начинай его дробить. Пусть менты заметят. Они спросят, зачем долбишь? Ты скажи: Только тихо вроде, чтобы я не слышал, мол, глаз приказал. Спросят, для чего ты еще тише скажи, что я приказал тебе мелкое стекло набросать им в глаза. Если не сделаю, он меня и забьет. Бросать не будешь, мы их просто попугаем. Усек? Усек. Лицо конца расплылось в улыбке. Сейчас закончим партию, и ты начинай. Конец долбил осколок коцом на полу. Когда стекло захрустело, менты заперешептывались. Один мент, Толя Вороненко, подошел к концу, пошептался с ним, открыл парашу и выбросил в нее истолченное стекло. Ништяк, в натуре, очко-то жим-жим. Ладно, сегодня хватит, а завтра еще чего-нибудь придумаем. На другой день конец взял ложку и стал ее затачивать ошконку. Менты переглянулись, и Вороненко сказал «Конец, иди-ка сюда». Конец стал перед ним. "Для чего ты точишь ложку?" спросил он тихо. Конец молчал. "Говори, не бойся. Глаз сказал, чтобы я заточил ложку а ночью, когда будете спать, чтобы я вам кому-нибудь глотку перехватил. Говорит, порежет меня, если не выполню". Вороненка отобрал у конца ложку. Через день Глаз сказал концу: Ты поиграй в шашки с Вороненко и скажи ему по секрету, что я хочу замочить одного из них. А товарю кого-нибудь спящего по тыкве табуреткой и начну молотить дальше. Скажи, кого глаз захочет замочить, он еще не надумал. Кто больше опротивеет, мол. Конец передал это Вороненко тот ментам.